Явление шестое. Те же и Чебаков. Чебаков. Что это вы? Что это вы, господин Бальзаминов? Матрена. Батюшки. Он в уме повехнулся. Бальзаминов. Ах, извините. Такое невежество. Вы не можете себе представить. Это ужас, что такое. Чебаков. Послушайте, Бальзаминов. Что с вами такое? Бальзаминов, ничего-с, очень вам благодарен. Конечно, с моей стороны неучтивость, извините. Покорниш, прошу садиться. Чебаков, садясь. Послушайте, Бальзаминов, вы что-то не в своей тарелке. Бальзаминов, да помилуйтесь, Лукьян Лукьяныч, никак невозможно, не образование, насмешки. Чебаков, ну да это в сторону. Послушайте, что же вы... «Исполните, что обещали или нет?» «Бальзаминов, как же можно? Непременно-с!» «Чебаков, то-то же. А то ведь вы, пожалуй...» «Бальзаминов, уж ежели я что, Лукьян Лукьяныч че, обещал-с!» «Чебаков, ну да, разговаривайте. Знаем мы вас. Только послушайте, Бальзаминов, вам над башмачником одеться». «Матрена, батюшки!» «Бальзаминов, зачем же это-с?» Чебаков, а вот я вам сейчас объясню. Красавина, но ну, прощай, башмачник, уж я к тебе больше не пойду, потому мой друг, что хлеб за брюхом, не ходит. Уходит и Матрена за ней.